Глава седьмая. Стоя посреди комнаты, глядя в тот угол, где исчезло кольцо Нины Сергеевны, Лина думала. А что, если Митя возьмет и уедет? Что, если фирма, карьера, свобода от чудаковатой жены — это все, что ему нужно? Локко заберет ее и тем самым развяжет Митя руки? Мысль показалась острой иглой, которая вонзилась в нее. Но... нащупав самую болезненную точку. Всё это время с тех пор, как Лина узнала, что они с мужем не случайно оказались здесь, в этом милом, волшебном городке, таинственном и чарующем, она полагала, что это её шанс, думала. Была уверена, что теперь-то они с Митей связаны навсегда. Это место послано ей в награду за все страдания, чтобы подарить долгожданный покой. Митя боялся Локко, а Лина не боялась. Разве что самую малость. В основном переживала из-за того, что Мите было плохо. Но вдруг она ошиблась? А если это никакой не дар судьбы, а кара за никчемность и слабость? Наказание за то, что она сделала! Лина громко застонала. Дернула себя за волосы, ударила по щеке. Старый приём не помог. Она нервничала, отчаяние винчивалось внутри, лишая способности соображать. Ангелина чувствовала себя похожей на собственную мать безмозглой куклой с мягкими, трепещными руками на ватных ногах. Тело не слушалось. Её подташнивало, словно от слабости. "Митя", шептала она снова и снова. Застонала, опустилась на пол, обхватив себя руками. Игла колола и колола, заставляла дергаться от бешеной боли, которая в сто раз сильнее любой другой. Где он? Почему не рядом с ней? Что если специально отправил ее сюда в номер, а сам взял и уехал? Сбежал к той, другой. С появлением Стеллы в Митиной жизни Лина опять потеряла покой. Её хрупкий мир грозил рухнуть и завалить её обломками. История повторялась. Опять возник человек, настроенный с митей на одну волну. И человек этот на сей раз был неправдоподобно красивой женщиной. С такой соперницей Лине было не справиться. Разве могла она, нескладная дурнушка, с ней тягаться? Влияние Стеллы на Митцу увеличивалось день ото дня. Та была незаменима в работе и давала ему возможность заниматься любимым делом. Стелла была составляющей его успеха, в то время как Лина тяжким балластом. Ангелина сходила с ума, слыша из его уст хлёсткие стелленые словечки и бесконечные мы со Стеллой. Их стало говорить, что Миц и его верная помощница вместе ходили на презентации и деловые встречи. Боже, какой сногсшибательной парой они были. Любимый муж весело смеялся над шутками Стеллы и откровенно восхищался её блестящим умом. Начал вслед за ней пить молотый кофе с капелькой топлёного молока и полюбил роллы. Что же оставалось Силине? Она поддерживала видимость хороших отношений со Стеллой. На словах, вслед за мужем горячо восторгалась ею, называла единственной подругой, старалась быть как можно ближе, ведь, уверенно говорят, врага надо знать в лицо. Но если первого своего врага, не ну Сергеевну, Лина любила, то Стеллу ненавидела люто. Да дрожа. Да. Мича из нечасто встречающейся категории постоянных мужчин. Но Стелла слишком хороша, чтобы он мог долго этого не замечать. Если Стелла захочет, устоять ему будет трудно, почти невозможно. Поэтому нужно действовать, пока не стало слишком поздно. Устранить соперницу физически Лина избегала слова убить. Она не могла. Как, не вызывая подозрений, справиться с молодой, сильной женщиной? Вдруг её заподозрят, поймают, посадят в тюрьму? Там она не смогла бы выжить, ведь ей пришлось бы остаться без Мити. Всё повторялось. Лина металась по квартире, перестала спать, била себя по щекам, рисовала в спрятанном от мужа блокноте. Ей казалось, она скоро умрёт или сойдёт с ума, но судьба опять на дни жалилась и проявила благосклонность. Выход и на этот раз нашёлся. И опять всё оказалось куда проще, чем Ангелина могла надеяться. Опасность миновала. Так она считала долгое время и только сейчас усомнилась, а миновала ли? Что если бы всё было не так, как она думала? С чего она взяла, что всё устроилось? Ведь она всю жизнь была слишком глупа, чтобы добиваться того, что ей требовалось. Так почему решила, что сумеет удержать Митю и уберечь свой брак от Стеллы? От этих мыслей, невыносимых, мучительных, запоздалых, её бросило в жар. Лина протянула руку, взяла со столика графин, хотел налить воды. Горло словно было выстлано колючками. Очень хотелось пить, но воды в графине не оказалось. Лина в сердцах швырнула его через всю комнату. Графин разбился с громким печальным звоном, и звук этот полоснул по нервам, но вместе с тем привёл её в чувство. Ангелина решила умыться, попить ледяной воды, пусть хоть сырой прямо из-под крана, а потом отправиться на поиски Мити. Она сделала шаг к двери ванной, взялась за ручку, потянула на себя, открыла и хотела войти внутрь, но... На этот раз она не кричала. На горло ей словно тоже накинули удавку. Она перенеслась почти на двадцать пять лет назад. Лина снова стала той маленькой девочкой, которая однажды опрометчиво распахнула дверь. Я шагнула из нормальной, счастливой жизни в жуткий, непрекращающийся кошмар. С потолка снова свисал труп её отца. Только теперь синий костюм и голубая рубашка почти истлели и превратились в скользкие, гниющие лохмотья. Кожа на лице раздулась и лопнула, а шмётки её сползали с костей. Остатки тонких волос облепляли череп, руки болтались вдоль тела подобно виноградным полетям. Тело медленно покачивалось в петле, сделанной из любимого отцовского галстука, словно кто-то качнул его перед тем, как Лина заглянула в ванную. Труп иссточал отвратительный сладковатый запах. На полу под ним скопилась лужица мутной жижи. Или не хотелось зажмуриться. Но вместе с тем она не могла отвести глаз от висельника. Она уже не помнила, где находится. Сколько ей лет! То ей казалось, что она все та же школьница-первоклашка, то понимала, что давно выросла. Выросла? Ангелина вдруг подумала, то есть даже не подумала, как обычно думают люди, а осознала на уровне животного инстинкта, что ей не суждено было по-настоящему вырасти. Она тоже умерла в тот день. Отец сотнял и жизнь не только у себя, но и у жены, и у дочери, и поэтому девочка тоже болталась в той петле вместе со своими мечтами, надеждами, вместе с той жизнью, какая могла бы быть у неё, поведи себя отец по-другому. Её смерть была отсрочена, но давно решена. Убив себя папа приговорил её, и этот приговор должен быть вот-вот приведён в исполнение здесь, в Локка. Ангелина прислонилась к сику, глядя на своего отца, удовившегося четверть века назад, и твёрдо знала, Что её ждёт? Что она должна сделать? Папа ведь говорил об этом маме. Верно? Внезапно с улицы донёсся женский крик. Даже не крик, пронзительный, истерический визг именно так хотелось завязать самой Лине, когда она увидела то, что увидела. Она обернулась на этот вопль, а когда повернула голову обратно в ванное, было пусто. Труб бесследный исчез, лишь в воздухе витал призрачный, почти незаметный запах разложения. А женщина за окном всё визжала и визжала, срывая с вязки. Потом послышались другие голоса, раздался топот ног, ещё какие-то назойливые, неприятные звуки. Там на улице случилось что-то плохое, поняла Алина, но не двинулась с места, не вышла на балкон, чтобы взглянуть. Какое ей дело до того, что творится в мире? Важно то, что предстоит сделать ей. Она опять села прямо на пол, обхватив себя руками, не замечая, что по щекам текут слёзы. По отцу ли она плакала или по себе, боялась ли того, что ей предстояло, она и сама не знала. Свет больно щипал глаза. Игла, которая впивалась в мозг, теперь была не одна, к ней присоединились её маленькие острые сёстры. Хотелось задёрнуть плотные шторы, чтобы создать в комнате полумрак и спать, спать, пока не придёт Митя. Но Лина не пошла в кровать. Она просто сидела, хрипя и трясясь от горя, страха и безнадёжности до тех пор, пока в дверь их с Митей номера не постучали. Стучали сначала слабо, робко. Потом заколотили все настойчивее, окликая ее, Лину, по имени. Ей не хотелось открывать, и она собиралась крикнуть, чтобы они убирались к черту. Но потом передумала. Эти люди откуда-то знают, что она здесь, внутри, и не прекратят попыток поговорить с нею. Не уйдут, не оставят ее в покое, не позволят осуществить то, что она должна сделать». поэтому придётся открыть, поговорить с ними, разобраться. Лина медленно поднялась на ноги и направилась к двери.